Глава 12. Беззубик всех спасет. Беззубик, одна глаз оставшиеся на крыше услышали, как Икинг с плеском упал в луковый суп. Они поняли, что дело плохо, вспорхнули и спрятались на американской мечте. В тот же миг из дверей зала собраний высыпали разгневанные воины и стероиды и стали обшаривать двор в поисках убийц. Когда стероиды наконец угомонились и шум стих, драконы вернулись к дымоходу. Оба замерзли, проголодались и устали. Одноглаз сердито сверкал единственным глазом. «А может, бросим их?» — размышлялся близубый дракон. «Похоже, не добудут они никакого противоядия от змеи-патита. А я не собираюсь торчать тут только ради того, чтобы спасти шкуру пар жалких человечек». «Люди, люди такие эгоисты!» Поддержал его безубик. «Никогда не думают о, о бедном, несчастном, голодном беззубике!» Одноглаз фыркнул. «Ну, за это я их не виню. Ты всего лишь жалкий ручной дракончик, крыс-переросток. Из чего это ты такой голодный? Кто в санях по дороге сюда сожрал все припасы, а?» «Ладно, подожду их до утра». Решил наконец одноглаз и стал устраиваться поудобнее. Моя тетушка кривозубка, умерла от ипатита, и страшно сказать, до чего же гадкая эта хвороба. Безубик здесь спать не будет, в ярости зашипел безубик. Тут холодно, беззубик нежная, чувствительная натура. Он убедился, что одноглаз крепко спит, сладко похрапывая, и продолжил. «Не то что ты, толстяк, белохвостый, громила, неотесанный. Приоткрыв единственный глаз, одноглаз прицельно клацнул челюстями, но беззубик был увертлив, как муха, и успел вовремя юркнуть в отверстие дымохода. Маленький дракончик пропорхал по огромному залу над головами бормочущих во сне астероидов и приземлился на крышу икинговой клетки. Клетка качнулась, и голова икинга сильно стукнулась о прутья. мальчик проснулся. — Ай! — воскликнул икинг, глядя прямо в зеленые глаза дракончика, висевшего прямо перед ним головой вниз. — Беззубик! — радостно прошептал он. — Хвала Тору, ты здесь! Как же хорошо, что я взял тебя с собой, ты нас всех спасешь! — «Х Ха! — сердито хмыкнул беззубик. — Просто подлети! Вон к тому замороженному викингу! и возьми у него картошку, а потом упорхни», — прошептал Лыкинг. Беззубик посмотрел туда, куда указывал Лыкинг, на Норбертова папу, на шкатулку и вскрикнул от ужаса. «Пи-пи-пи-пи-пискуляторы!» шепотом взвизгнул он, протиснулся в клетку и спрятал голову в Ликинговых коленях. «Ох, я совсем забыл. Ты ведь такой маленький, что их писк может тебя убить». Спохватился Икинг и погладил дракончика по спине, успокаивая. «Ладно. Не надо воровать картошку. Просто стащи у Норберта сумасброда ключ от клетки. Он лежит у него в кармане. Подлети и достань его». Но тут Беззубик учуял запах лукового супа. «Луковый суп!» — обвинительным тоном воскликнул дракончик, обнюхивая Икингову ногу. «Ты ел луковый суп!» «Да?» — растерянно согласился сикинг Я свалился в этот суп. Так вот, ключ... Но суп переполнил чашу терпения Беззубика. Дракончик пришел в ярость, раздулся чуть ли не в два раза и вылетел из клетки, как рассеженный воздушный шарик. — Нечестно, нечестно, — фыркнул Беззубик. — Ты тут обжираешься вкусным луковым супом, а, а бедный Беззубик с голоду помирает. И ты еще хочешь, чтобы бедный Беззубик на пустой желудок проскочил мимо целой стаи пи пи Вот так всегда. Нет уж, дорогой, подожди, ждешь. Беззубик сначала по-поужинает, а потом, может быть, поможет тебе. Беззубик, яростно прошептал Лыкинка, это очень важно. Достань ключ сейчас же, а то, а то, а то... «А то что?» — На глаз клабился безубик и ловко увернулся от Икинга, когда тот попытался сквозь прутья поймать его за хвост. Показав Икингу розовый раздвоенный язычок, безубик вспорхнул на обеденный стол и углубился в пирог с жареной буйволятиной. Он не обращал внимания на сердитый шепот Икинга, доносившийся из клетки у него над головой. «О, «А Беззубик не слушает!» — напевал дракончик с набитым ртом. Зала... заложила у, уши. Ой, складно получилось. Безубик не слушает, заложила уши. Безубик не слушает, заложила уши. Добрых двадцать минут он притворялся глухим и, перескакивая с тарелки на тарелку, набивал брюхо жареными сардинками, крылышками индейки и сладкой кукурузой. Наконец дракончик доел последние крошки пирога, щедро хлебнул домашнего крапивного шампанского, рыгнул и удовлетворенно погладил животик. — Так-то лучше. Т Теперь Безубик слышит. Что ты там говоришь? — Достань ключ из кармана Норберта-самосброда, пока у нас всех не прикончил! — зашипел лыкинг своим самым громким шепотом. «А, а, а во, волшебное слово...» — пропел Беззубик. «Пожалуйста», — процедил кинг «Ладно, ладно, н, не бойся, сказал Беззубик. Взлетел со стола не очень-то грациозно, ведь набитое брюхо тянуло его вниз и мешком приземлился на грудь Норберту-самосброду. К счастью, Норберт дрых как сурок. Он только хрюкнул во сне и крепче сжал свой топор. Безубик. Хихикнув, крепкими беззубыми дёснами оттяпал вождю стероидов сначала один, ус, потом другой, после чего забрался к Норберту в карман и вытащил ключ. С ключом во рту беззубик гордо зашагал по пиршественному столу, то и дело выплевывая ключ, чтобы высказаться. — Вот так всегда, — ворчал Беззубик, — всегда. Бедного, голодного Беззубика будет от зимней спячки, чтобы он опять всех спас. Безубик взял ключ в пасть, но на этот раз раздувшийся животик помешал ему увидеть, куда он вступает, и дракончик споткнулся о нож, лежащий посреди стола. Безубик шмякнулся носом о стол и по дороге сшиб свечку. Она упала на пол, прямо на шкуру белого медведя, и та тотчас же вспыхнула. А безубик, перекувыркнувшись пару раз, плюхнулся в миску с тушеной кабанятиной и... Нечаянно проглотил ключ. — Ам! — сказал Беззубик.